17. Граво отягощать, обременять, превосходить подавлять. Держись. Голос короля Риссинемуса заставляет двор умолкнуть, и шум ярости сразу замирает. Стража опускает оружие, туча красных лазерных точек пропадает с моей кожи, а король поднимается с трона. Колонна золотого и фиолетового шелка, которую венчает хмурое лицо. Конвенция Великой Войны за номером 3067 гласит следующее. Его голос звучит размеренно. Личное месть наездника ратифицирована Рыцарским Кодексом Чести и Духом Рыцарства, и ему не следует препятствовать или карать за это, пока он продолжает ездить верхом». В конвенциях и кодексах я не разбираюсь, но сразу распознаю угрозу, как только слышу, пока он продолжает ездить верхом. Вопрос «Ты будешь ездить верхом?» повис в воздухе, читаясь в изумрудных глазах человека, который сейчас правит станцией, а его семья правила ею всегда. Я вскидываю подбородок. «Я буду выступать на кубке сверхновой за дом Литруа!» Толпа вновь приходит в волнение, Только за столом литру, а полный штиль. Дравик — единственный, кто в эту минуту улыбается. Он знал об этой конвенции. Конечно, знал. Он ни за что не дал бы мне попасть в ситуацию, которую мы не смогли бы обратить в свою пользу. Сходить с трибуны гораздо страшнее, чем подниматься на нее. Обратный путь к столу Дравика внезапно оказывается пролегающим среди тысячи горящих взглядов. «Не удается пройти по нему так, чтобы никто в меня не вцепился». У благородных есть манеры и воспитание, и в кои-то веки я этому рада. Им нельзя выцарапать мне глаза, им можно только сделать вид, будто они хотят их выцарапать. Дравик встречает меня улыбкой, и я сажусь на свое место. — Ты неплохо справилась. — Я сделала то, чего вы от меня хотели, — возражаю я. — А я что говорю? Его улыбка искривляется, взгляд устремляется поверх моего плеча. А-а-а! «Похоже, тобой заинтересовалась даже церковь». Я оглядываюсь в ту сторону, куда смотрит он. Женщина, лицо которой скрыто вуалью, с волосами до пола, приглушенно беседует с тремя священниками в бело-красных облачениях. Платье на незнакомке бледно-розовое, с пены и кремового кружева, свободными складками, не спадающие с плеч. Она украдкой бросает взгляды в нашу сторону, в то время как священники смотрят в упор. Талис Сан-Мишель, говорит Дравик, ездит неплохо, но бизнесом занимается гораздо успешнее. Чрезвычайно религиозно, что не мешает ей разрабатывать легкие вещества, которые знать используют в рекреационных целях. Я фыркаю. Лицемерка. Насколько понимаю, в этом и заключается смысл церкви Синале. Быть лицемером означает однажды обрести спасение. Церковь добавит нам проблем. Его улыбка становится шире. Только если наши враги ухитрятся завести так же много друзей среди духовенства, как у меня. Слуги снуют повсюду, нося еду на подносах. Ощущая на себе десятки взглядов, я ковыряюсь в жареной рыбе, затем кабаньем мясе под коньячным соусом и фруктовых пирожных, задуманных, кажется, для того, чтобы поражать своей вычурностью. Вкуса ни одного из этих блюд я не чувствую, Каждая засахаренная вишенка и декоративная снежинка в сусальном золоте служат напоминанием, что знакомые мне люди из нижнего района голодают. Глядя с каким азартом присутствующие в саду следят за мной, я едва сдерживаю тошноту. Дравик, а где здесь? Он указывает на миниатюрный лабиринт живых изгородей. Будь осторожна, стража видит далеко не все, а у тебя теперь мишень на спине. Спасибо, что напомнили. Процедив ответ сквозь зубы, я встаю. Можете не верить, но от этого меня затошнило еще сильнее. Дравик улыбается и делает глоток из чашки. Я нахожу путь в лабиринте живых изгородей и чудом догадываюсь, как отпереть твердосветный санузел. темно оранжевое сияние заслоняет внешний мир и заглушает все звуки. Две отделанные золотом кабинки расположены рядом, и я вздыхаю с облегчением, обнаружив, что обе они пусты. Холодная вода, которой я плещу себе в лицо, не успокаивает колотящееся сердце. Я вытаскиваю подвеску матери и в отчаянии потираю ее большим пальцем. «Сейчас не время трусить», — шепчу я отражению в зеркале, не сводя глаз со шрама. «Семь кругов на стене. Семь поединков. Я справлюсь. Пусть запугивают меня, сколько хотят. Свою судьбу они этим не изменят. Я выхожу из уборной и застываю». Перед ней на высокой и густой траве остались следы, отпечатки ног. Выглядит это так, будто кто-то стоял здесь босиком и довольно долго ждал. Примятая трава потемнела. Но других следов, ведущих к этому месту, нет, как и ведущих от него. И нигде никаких признаков жизни. Я холодею. Синалия. Тот же негромкий мягкий голос, который я слышу в седле. Вот и теперь он раздается откуда-то из глубины, будто исходит от меня, как мысли, как мысли в седле, вперед быстрее, поворот. Эй, зову я. Примятая трава распрямляется, словно кто-то невидимый исходит с места и приминается в других местах, а отпечатки уводят в сторону живой изгороди. Неожиданно трое парней в оранжевых жакетах с пепельно-серой отделкой выворачивают из за угла навстречу мне. Сердце чуть не выпрыгивает у меня из горла и возвращается на место. Живые люди, ни призраки, ни галлюцинации. Я почти благодарна им за внезапное появление. Будь рядом Дравик, он подсказал бы, кто они, а так остается лишь предполагать, что это, во-первых, благородные, и, во-вторых, явились сюда рассчитаться со мной, судя по их ухмылкам, не предвещающим ничего хорошего. Тот, что в центре, явно главный, здоровенный экземпляр благородного с руками, как лопаты, и волосами цвета пламени голос свечи. «Эге! Кто это у нас здесь, ребят?» Тот, что в центре, гогочет. Я не двигаюсь с места. Пытаться сбежать от них бесполезно. Меня окружают, отсекая пути к отступлению. «Мое имя фон от Клэр», — заявляю я. «А ваши?» Тот, что в центре, фыркает. Так дело не пойдет, дворняжка. Я не удостою тебя чести узнать моё имя. «Ха -ха, «Пусть сапоги тебе вылежат, Олерик!» — ржет тот, что слева. Это звучит так по-детски, что у меня невольно вырывается смех. Все трое замирают. С главного слетает спесь. «Что тут смешного, дворняжка?» «Знаешь, мне случалось раньше лизать сапоги. Ничего особенного», — говорю я. Двое его напарников хмурятся, а я улыбаюсь еще шире почему-то больше никого не привел, я привыкла, что мужчины кидаются бить меня целой толпой и выглядят гораздо злее вас. Мощным рывком за воротник Ольрик притягивает меня к себе и поднимает так, что мои ноги болтаются в воздухе. Моя улыбка меркнет. Рост в нем не меньше шести футов, и пяти, а то и шести дюймов. И тело сплошные мышцы. Наездник. А я думала все благородные и изнеженные не тренируются по-настоящему. Я ничего не знала. Мне нечем дышать. Будь я повыше могла бы дотянуться до его глаз, но он держит меня на вытянутых руках, так что я даже пнуть его не могу. Щелчок, снятого с предохранителя твердосветного пистолета, я узнаю безошибочно. И вслед за ним бесстрастный голос командует откуда-то из-за спины Ольрика: Отпусти ее! Он скалится. Мирей! Я судорожно сглатываю. «Мирей?» «А шадиот Клэр? Спасает меня?» «Ох, не припомню, чтобы разрешала тебя звать меня по имени Ольрик. Я полагала, ты поумнел после того, как проиграл мне на квалификации хризантемы», — говорит она ледяным тоном. Крупные капли пота проступают на большом лбу Ольрика, и он спрашивает. «Как ты принесла сюда оружие?» «Эх, Ольрик, все то тебе объясни. А чья семья, по-твоему, отвечает за подготовку стражников?» «Кстати, четверо из них уже ждут тебя снаружи». Двое напарников Ольрика вдруг вскрикивают и ныряют в живую изгородь. Воротник платья вырезается мне в спину, перед глазами мелькают вспышки, и тогда Олирик отпускает меня. Почувствовав под ногами траву, я потираю шею и смотрю, как он уходит в глубину лабиринта, растительные стены которого едва доходят ему до пояса. И мы остаемся вдвоем. Мирей Ашадиот Клэр стоит передо мной. Подобно Раксу, вблизи она выглядит так же, как ее снимок крупным планом и напоминает девственно чистое изваяние святой. Убирая твердосветный пистолет в кобуру на безупречно белых бриджах, она не спускает с меня взгляда золотистых глаз. «Вот так». «Вот так?» — хрипло повторяю я. «Зачем ты его убрала?» Застрели меня, я же намерена уничтожить дом от клейров!» Звук, который она издает, не смех, не хмыканье, а выражение равнодушия. И спокойствие, как то, что я слышала от отца. На него она так похожа, что от одного ее присутствия меня бьет дрожь. Тот же нос, та же аура. Взмахом руки она отбрасывает за спину шелковистую волну волос. Ты действительно ничего не понимаешь, самозванка. Так объясни. «Собираясь убивать друг друга, благородные не объявляют об этом», — втолковывает она мне медленно, словно ребенку. «Они строят планы и держат их в тайне. А твоя сегодняшняя выходка, блеф, ты добилась лишь одного, выставила на посмешище себя и свой несуществующий дом. Тогда зачем ты только что спасла меня?» — спрашиваю я. «Почему помешала им меня избить?» «Потому что», — просто отвечает она, — Вистряне — необузданные дикари, а рыцарю не пристало просто смотреть, как страдают беззащитные. Наступает моя очередь смеяться. «Ты считаешь меня беззащитной? А себя рыцарем?» Взгляд ее золотистых глаз становится жестким. «Я рыцарь в большей мере, чем ты, лгунья!» Я смотрю на нее в упор, а она на меня. «Мы враги, и мы одна кровь». Я прохожу мимо неё к выходу из лабиринта, но прежде чем выйти, останавливаюсь. Что бы ты обо мне не думала, я не лгунья. Моим отцом в самом деле был Фарис фон Ат Клэр. Я уничтожу наш дом, и наш род иссякнет. Она улыбается ослепительно и жестко. В таком случае встретимся на турнире, и все решим в бою. После банкета весь двор выстраивается для церемонии прощания с королем. «Дравик по какой-то таинственной причине отсутствует, так что я остаюсь единственной литру, а в этих двух длинных шеренгах благородных». Они кланяются и опускаются в реверансах, когда король проходит мимо, волоча по траве фиолетовый шлейф, пока не останавливается передо мной. Но король Риссинимус медлит, якобы дожидаясь, когда его нагонит шут. Его лицо непроницаемо, взгляд устремлен вдаль, как у человека, привыкшего смотреть поверх голов толпы. Ты уверена, что будешь состязаться? произносит король Риссинимус. В седле разрушителей небес я убедилась, что многие слова имеют не только тот смысл, который лежит на поверхности, и то, что говорит король, переполнено скрытым смыслом. Ты уверена, что хочешь убить семерых моих придворных? Да, отвечаю я. В наступившей тишине слышен звон бубенчиков приближающегося шута. «Вы могли бы остановить меня?» «Нет», — он тихо вздыхает. «Если ты та, за кого себя выдаешь, тогда это они должны разбираться с тобой, а не я». «Но я же намерена их убить, — не отступаю я, а они ваши придворные, и вы...» Только тогда он, наконец, удостаивает меня взглядом свысока, и его возраст становится очевидным. Церемониальный макияж не скрывает морщин и пятна. «Я не стану останавливать тебя, Синали фон от Клэр!» У меня пересыхает в горле. «Почему?» «Потому что он и меня предостерегал однажды, а я не послушал». Шут приближается, и король шествует дальше. Затем он садится в великолепный фиолетовый хаверкар, украшенный оскалившимся драконом, который обхватил золотыми когтями сопла, и уезжает. Он и меня предостерегал. Тот самый он возвращается, когда толпа благородных успевает поредеть. Он проворно заскакивает в серебристый хаверкар Литруа, когда машина низко плывет над посадочной зоной. Мы покидаем дворец, направляясь в лунную вершину. Он молчит, пока дворец в заднем окне не отдаляется, сделавшись крошечным. «Ты неплохо осадила Ракса, и я слышал парней Вестриани отогнала от тебя леди Мирей. Я игнорирую его. Где вы были, пока мы прощались с королем? Вы бросили меня одну?» Дравик улыбается. «Я знал, что ты справишься. Он заговорил со мной, сказал, что не будет меня останавливать. Конвенция, на которую он сослался сегодня, была принята после войны?» но существуют и довоенные, подобные ей. Король не вправе запрещать бастарду заниматься верховой ездой. Предприняв подобную попытку, он тем самым поставит под сомнение довоенную конвенцию и, следовательно, прочие соглашения, принятые до войны, в том числе те, которыми подтверждено право Рессинемуса на престол. В итоге будут сметены все препятствия на пути к гражданской войне, и королю об этом известно значит, мы воспользовались против него, его же главной силой, двором». У Нравика блестят глаза с тем же выражением гордости. «Безусловно, во время войны человечество не могло позволить себе выбирать, кто будет ездить верхом, кто нет. Если наездник желает ездить, и у него есть доступ к боевому жеребцу, по закону его не имеют права не пустить на ресталище, каким бы ни были его родственные связи и положения в обществе». «Но после войны никто из простолюдинов или бастардов верхом не ездил», — возражаю я. «Иначе только это и обсуждали бы по визу». Естественно, благородные приложили все усилия, чтобы производство боевых жеребцов жестко регулировалось, а тексты довоенных конвенций держали за семью замками. Простолюдины даже не подозревают о своем праве участвовать в верховой езде. А бастарды, если и догадываются, то их убивают прежде, чем они успевают что-то предпринять. В отдельных случаях их ссылают на вспомогательные станции, обрекая на каторжный труд, пока не будет сломленных дух. Или они не умрут. Разумеется, от болезней и травм. Никаких грязных игр и насильственной смерти. Он ни на секунду не перестает улыбаться. Я, бросая взгляд на его трость, сапфиры, которые по-особому мерцают на фоне его поврежденного колена. «И все-таки это не объясняет, почему король закрыл глаза на мои угрозы», — настаиваю я. «В отсутствии врага, чтобы вести с ним борьбу, войско зачастую обращаются против самого себя, и королевские двор не исключение. В целях сохранения послевоенного мира между домами наездникам были пожалованы особые привилегии». До тех пор, пока наездник участвует в турнире, допустимы любые разногласия, возникшие у него с другим домом. Собственно говоря, это дуэль под иным названием, и если один дом недостаточно силен, чтобы сойтись с другим на поле боя и победить, он считается слабым и, следовательно, заслуживает той участи, которая его постигла. «И что?» «А то, что королю даже тронуть тебя нельзя, и его двору тоже. Это не значит, что они не попытаются» но поэтому я и здесь, рядом с тобой. «Защищаться я и сама могу», — выпаливаю я. Он улыбается. «Знаю, как защищаешься уже давно». У меня перехватывает дыхание. Под шрамом возникает странная боль. Дравик продолжает. «Остальные дома будут следить за домом от Клэров, ожидая, подтвердит он или опровергнет твое внебрачное происхождение, и если подтвердит... Король может лишить их привилегий или больше, объявить статус дома, утратившим законную силу, лишить его принадлежности к миру знати и распустить навсегда. Навсегда. Это слово слетает с его языка, соблазняя вкусом золотых плодов надежды, настоящей надежды. Королю настолько ненавистно убийство ничтожных простолюдинов? Нет, но если правда станет известна в широких кругах, Тогда убийство герцога от Клера воспримут как упущение со стороны дома от Клеров, как знак, что они не способны хранить свои тайны или держать под контролем своих бастардов, за что и вынуждены поплатиться. Опять-таки это признают слабостью, не подобающей их статусу. А слабость при дворе нового короля непозволительна. Значит, им простили бы мое убийство, но не то, что меня оставили в живых. Его улыбка теплеет. Именно. Хаверкар пролетает мимо фонтана, в пустую расточающего воду. Водяная пыль играет и переливается радугой в искусственном лунном свете, исходящем от круглой бледной голограммы высоко над осью станции, где живут благородные. Меня мутит от съеденного пирожного. Что-то кислое и горечь прошлого подкатывают к горлу, как горячая пена. Я собираюсь силами и решаю двигаться только вперед. Этот банкет представлял лакированную действительность. Был нарядной ширмой, прикрывающей бойню. Они встретились со мной, а я с ними. Им известно больше, чем мне. Они одержали больше побед, чем я. Сколько вообще поединков я смогу выиграть, прежде чем неизбежно проиграю? Некоторое время я ломаю голову над этим вопросом. Два. Три. Я хочу, чтобы умерли все семеро. Хочу семь побед. Хочу выиграть кубок сверхновой и уничтожить дом от клеров навсегда, но стоит мне проиграть хотя бы раз, этого не будет. «Вы выполните условия соглашения, даже если я проиграю?» — спрашиваю я принца. «Подарите мне покой?» «Ты не проиграешь, Синали». «Даже если я проиграю, вы сделаете это?» «Повторяю, я настойчивее». Серые глаза Дравика отражают лунный свет. «Да». Веркард доставляет нас к особняку Литруа, и едва я выхожу, робопёс спешит встретить нас, виляя хвостом. Дравик не замечает его, а я наклоняюсь, чтобы поздороваться. «Привет, малыш!» Его сапфировые глаза, взгляд которых обращен на меня, поблескивают в имитации счастья. Я выпрямляюсь и, стуча каблуками, иду по коридорам к двери бункера, сдирая из себя сковывающее движение платья и ленты. Увидев вблизи Мирей и Ракса, я убедилась, что перед началом кубка мне необходимо тренироваться как можно больше. Прохладный воздух лунной вершины в последнее время не кажется мне странным, словно я привыкла к его могильной неподвижности. Я иду босиком по ледяному мрамору. Килиам кланяется, когда я прохожу мимо, и, поскрипывая суставами своего тощего тела, почтительно глядит в пол. Мой тренировочный костюм наездника висит на крюке, влекла серый и сохраняющий форму моего тела за три месяца пропитавшийся потом и кровью. Я нажимаю застежки на манжетах и похожий на кожу материал мгновенно облегает меня и с сухим шипением герметично застегивается на спине. Одевшись, я вижу, что Дравик ждет у двери бункера и робопёс рядом с ним. У него есть имя? спрашиваю я, кивая в сторону пса. Нет. Краткий ответ звучит жестко. Перламутр, сапфиры, детские лазерные рисунки. Очевидно, робопёс принадлежал принцу, и это вещи с прошлого, встреч с которым он избегает, но и расстаться не в силах. Имя вашей матери — команды его отключения, напоминаю я. Конечно, ведь она его сделала, как и разрушители небес. Я замираю. Разрушители небес сделала она? «Сделала не совсем точное слово. Пожалуй, вернее было бы сказать «затеяла». Затеяла? Что это значит?» Дравик безразлично смеется, изучая трость, и я понимаю, что больше ничего из него не вытяну. И все же я поражена. Я понятия не имела, что бывшая королева так хорошо разбиралась в робототехнике. Я поправляю манжеты. «Почему король любил ее? Его лицо слегка напрягается. Она пыталась добиться перемен. Он предложил ей выбор — публичная казнь или самоубийство. Она предпочла второе. «Поэтому вы и задумали все это?» — спрашиваю я. «Ради мести?» — об этом я размышляла много раз. «Что может дать победу на Кубке Сверхновой такому человеку, как он? Или он стремится выиграть главный Кубок Станции с наездником-бастардом, чтобы насолить отцу? Или дело не только в этом?» Дравик снова улыбается. «Хочу посмотреть, сумеем ли мы покончить с призраками, которые принадлежат прошлому, а также с теми, что явятся в будущем». Я усмехаюсь. «Смерть не остановить». «Да», — со смешком соглашается он, «но можно заставить ее задуматься». Принц смотрит в дальний конец коридора. С нежностью, словно в суживающейся полосе искусственного лунного света, стоит тот, кто дорог ему. Такое с ним порой бывает. В минуты затишья он смотрит в пустоту. Но на этот раз что-то не так. Поблегшие золотой нос роба пса повернут в ту же сторону, к узкому клину лунного света. Уши наострины, хвост виляет, будто пес приветствует кого-то. Будто мы здесь не одни. У меня леденеет кровь, так же, как в лабиринте из живых изгородей. А дравик лишь улыбается. «Удачной тебе тренировки, Синали».